глава 1206. «Ты кого-то позвал, да?» — спросил странник. Тао Овенг повернулся обратно и обратился к своей душе. Там он собрал силы и призвал на помощь два известных ему слова. И с их помощью он создал заклинание, представшее в виде рычащего пса, чье тело лава, а клыки — сталь. Шамкут также использовал два известных ему слова. Его заклинание явилось в реальность сорока парящими мечами из острых, как наточенная бритва, кленовых листьев, вытянутых наподобие широкого меча. Они оба смотрели на визитера так, будто никогда не видели низкородных драконов долины, а именно таковым, простым смердом и являлся визитер. Это было понятно не столько по телу из бугрящихся мышц, что считалось для высокогорных аристократов уродством, и не по шрамам, оставленным многочисленными битвами, не по простым хламидам, которые прикрывали лишь его ноги и правую половину торса, обнажая левую руку и грудь, на которой сверкала тьмой черная татуировка клана, не по массивному лицу воина в самом расцвете сил, резко контрастирующему с седыми волосами глубокого старика. Нет, все это можно было списать на последствия тех испытаний, которые воздвиг на пути дракона безымянный мир. Нет, о низком происхождении визитера говорило совсем иное. Его глаза не имели вертикального зрачка, а из волос не выглядывали рога. Такая простая человеческая форма могла принадлежать лишь рожденному в равнинах простолюдину, не знавшему с рождения просторов высокого неба. «Не может быть!» — выдохнул Шамкут и указал на ножны у пояса странника. В них покоился меч с черной, как мокрый уголь, рукоятью. «Это идущие по пути оружие, а не слово!» «Высокое небо!» — воскликнул Тао Овенг. «Высокое небо!» — произнес стражник, стоящий справа. Хотя, учитывая, насколько он молодо выглядел и насколько коротки были рога, выглядывающие из-под гривы зеленоватых волос, то вряд ли перед Хаджаром стоял на самом деле кто-то с опытом и умениями. Скорее всего, что один, что второй оба примерно одинакового возраста, являлись никем иным, как учениками павильона. Об этом свидетельствовала их крайняя настороженность и даже растерянность. А еще то, что тот, который выдыхал, расстался со своим оружием, запустив последнее куда-то над массивными вратами, сложенными из красного кирпича. — Спрошу еще раз, — повторил Хаджар, — вы кого-то позвали? «Да-да», заикаясь, ответил стоявший слева, который с сониксовыми глазами и странным зрачком, не вертикальным, а таким, пузатеньким, как растолстевшее веретено. «Сейчас сюда прибудет один из наставников павильона, и тогда ты отлично перебил Хаджар». Он отодвинул ножны, что вызвало у учеников столь бурную реакцию, будто Хаджар на них в данный момент нападал в полную силу и опустился на брусчатку. Скрестив ноги и подперев подбородок, он обратил взор к вратам. «Я подожду». Ученики переглянулись. Они явно были растеряны. Впрочем, назвать их слабаками язык не поворачивался. И не потому, что от них веяло какой-то слишком уж большой силой. Просто Хаджар еще прежде не бился с магами, способными складывать свои заклинания не их внешней энергии, что лишь немногим отличалось, как он теперь понимал, от техник оружия, а напрямую из истинных слов. Это делало учеников опасными, столь же опасными, как и любая неизвестность. Собственно, сидеть в тишине долго не получилось. Уже через минуту с неба верхом на... Облаке спустился дракон средних лет. Да-да, именно таким образом он и прилетел. Не при помощи техники передвижения, ни на летающем судне, лодке или хотя бы плоте, а прямо так, на облаке, небольшом таком, покрывающем лишь ступни и голени, но все же. Хаджар, как и в случае с лавовым псом и мечами из листьев, все так же застывшими перед ним, Чувствовал в этом облаке истинное слово. После обретения своего стиля и вплетения в него имени ветра, Хаджар начал лучше понимать такие тонкости. Вернее, в принципе, он начал их понимать. «Кто такой?» — спросил наставник, одетый в лазурные одежды, стоимость которых для любого, даже богатейшего жителя Данатана, показалась бы запредельной. Каждая их нить блестела энергией и мистериями, так, будто была сплетена не из какого-то драгоценного металла, а из них самих. Подобное мастерство ткача внушало крайнее уважение. Жидкие седые волосы в бороде были убраны внутрь какого-то тубуса из волшебных пород золота. А такой же пучок на голове собирала маленькая корона из все еще волшебных пород но уже изумруда. Длинные рукава одежды опускались до самых щиколоток, но рук видно не было. Он сцепил их замком на уровне груди. Хаджар из племени... Хаджар осекся. Вряд ли слова «Лазурное облако» принесут ему что-то, кроме слишком большого количества проблем. А они ему пока были ни к чему. «Из племени Северного ветра...» «Хаджар, северный ветер», — слегка поклонился наставник. «Я, Шимин, приветствую тебя над лестницей рассвета, у врат рассвета, ведущих в павильон волшебного рассвета. Интересно, а они сколько раз за день повторяют здесь слово «рассвет»? Тысячу, две, пятнадцать...» Я восхищен тем, что простолюдин из числа жителей долин смог преодолеть испытание лестницей не в день экзамена, — продолжил наставник. Но, увы, вижу, что ты выбрал своим путем тропу оружия, и сколь бы мне ни было прискорбно это говорить, но наш павильон не сможет принять тебя даже в качестве ученика внешнего круга. «Я вынужден попросить тебя, достопочтенный Шимин», — перебил Хаджар. Несмотря на то, что его тон выражал уважение, он все так же сидел на брусчатке со скрещенными ногами. «У меня нет никакого желания вступать в ваш павильон. Я вообще надеялся, что за облаками лестница закончится, дабы не тревожить вас шагами белой молнии, но... В общем, позовите, пожалуйста, мудреца Чин Аме». «Передайте ему, что здесь сидит Хаджар, которого он знает как Дархана». Когда Хаджар закончил, то ожидал какой угодно реакции, но только небурного смеха учеников, на которые Шимин отреагировал максимально строго. «Ученик Тао ученик Шам разве так ведут себя с гостем?» Двое стражников, все же действительно оказавшихся учениками, мгновенно опустились на колени и прижались лбами к брусчатке. «Виноваты!» — хором грохнули они. «Просим простить нас, наставник Шимин!» Пожилой дракон смерил их суровым взглядом, после чего кивнул и повернулся обратно к Хаджару. «Прошу, достопочтенный гость, простить поведение этих учеников!» Он вновь слегка склонился. Хаджар ответил тем же. Мудрец Чин Ами — очень занятой дракон и не сможет принять вас по той оказии, с которой вы явились. Но вы еще не знаете, что именно это за оказия. Справедливо. Но, тем не менее, вынужден просить вас удалиться. Мудрец Чин Ами принимает вопрошающих в день звезды синего пламени. «Интересно», — проворчал Хаджар. «Скажите, наставник Шимин». «Этот день наступает завтра?» Все три мага синхронно выразили удивление путем поднятия правой брови. Не знал, что в долинах граждане настолько одичали. Впрочем, пути белого дракона велики, и его крылья охватывают многое нам неизвестное. Нет, гость Хаджар, северный ветер. День звезды синего пламени наступит через полтора века. Так и думал, выдохнул Хаджар, чем вновь заставил удивиться Троицу драконов. Увы, я очень тороплюсь. Поэтому либо вы позовете сюда Чин Амя, либо я сам войду внутрь. У вас есть ровно минута на размышление. Заранее приношу свои глубочайшие извинения за такую бестактность, но я действительно очень тороплюсь. Извинения приняты, кивнул пожилой дракон, но увы, «Вынужден вам отказать». Взгляд Хаджара потяжелел. Он потянулся рукой к волосам, стянутым синей лентой. «Покажите это Чин Аме. Он узнает ленту, и все ваши дела могут подождать до дня звезды синего пламени». Теперь перебил уже наставник. Чин Аме погружен в глубокую медитацию в поисках нового слова. Хаджар чувствовал ложь так же хорошо, как снобизм. Может, Шимин и вел себя предельно вежливо, но Хаджар, тот, кто был рабом, увидит надменность даже за лучший из масок. Дракону с ветвистыми рогами просто был неприятен его статус простолюдина. Хаджар поднялся и обнажил меч. «Тот, кто встанет у меня на пути, умрет», — произнес он. Поэтому прошу вас заранее, не делайте глупостей. Глупость сделал здесь только ты, смерть На мгновение под маской крайней вежливости промелькнуло истинное лицо дракона. Скривившиеся от такой неприязни, будто ему протянули горсть конского навоза. Из-за такую наглости и оскорбления всего павильона волшебного рассвета я, наставник Шимин, «Отберу твою жизнь». «Разумеется», — только и ответил Хаджар и сделал шаг вперед.